В 1951 году, в связи с угрозой провала, был выведен в СССР и в дальнейшем проживал в Москве. Более 20 лет проработал старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Став авторитетным ученым-международником, доктором исторических наук. За заслуги перед советским государством был награжден орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Скончался 6 марта 1983 года. В соответствии с завещанием его тело было кремировано, а урна с прахом помещена в фамильный склеп в Лондоне. 26 мая 1926 года по решению Политбюро ЦК ВКПБ в Москве создана специальная разведшкола для подготовки сотрудников для ИНО и ГРУ. Позднее она была преобразована в военно-дипломатическую академию. 28 мая 1997 года Президент Российской Федерации издал указ об установлении почетного звания ⁇ Заслуженный сотрудник органа внешней разведки Российской Федерации ⁇ В нем, в частности, говорится, ⁇ почетное звание ⁇ Заслуженный сотрудник органа внешней разведки Российской Федерации ⁇ присваивается военнослужащим органам внешней разведки Российской Федерации за заслуги в защите безопасности страны от внешних угроз и состоящим на военной службе 15 и более лет в календарном исчислении. Первые четверо сотрудников СВР России удостоились этого почетного звания в 1999 году. 30 мая 1947 года постановлением Совета Министров СССР создан Комитет информации при Совете Министров во главе с Молотовым. В него вошли ПГУ МГБ, ГРУ, а также информационные структуры ЦК ВКПБ, МИД и Мин внешторга. В январе 1949 года ГРУ вернули в Министерство обороны, а Комитет информации был передан в ведение МИД. 31 мая 1913 года родился Анатолий Антонович Яцкоп, герой Российской Федерации, посмертно в 1996 году. В органах государственной безопасности с 1939 года Перед началом Великой Отечественной войны был направлен на оперативную работу в Нью-Йоркскую резидентуру. В командировке проводил ответственные операции по добыванию особо секретной и важной для советской оборонной промышленности информации. В послевоенный период занимал руководящие должности в Центральном аппарате разведки Неоднократно выезжал в долгосрочные командировки, возглавлял факультет в Краснознаменном институте КГБ СССР, ныне Академия внешней разведки. За большой вклад в дело обеспечения безопасности страны, награжден орденами Октябрьской революции Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». В 1985 году полковник Яцков вышел в отставку по возрасту. Скончался 26 марта 1993 года. Июнь. 2 июня 1905 года родился Леонид Романович Квасников, один из первых руководителей научно-технической разведки, герой Российской Федерации.